Стало быть, за целый день он никого не встретил. Никто из его подчиненных не явился за разъяснениями или приказами к своему младшему капитану. И нигде не собирались друзья его республиканцы, чтобы согласовать свои действия. И никто из них не зашел к нему, а если даже он был в это время у Бель, не попросил Жозефа ничего ему передать. Поэтому мы склоняемся к определению произошедшего как некоего политического фортеля с хитрющим исходом из глупейшей неосведомленности, согласно известному принципу Аннике, и уже не первый раз мы встречаемся с этой тактикой Александра – изобразить полнейшую наивность. Но тогда почему бы не похвастаться этим позднее? Да чтобы не отказываться от выбранного образа, и еще в большей степени потому, что «Холодная бравада» послужила бы материалом для новеллы куда менее комической и менее красочной. Премьеру Наполеона сыграли 10 января 1831 года. Рекламная шумиха, прекрасно организованная Горелем, имел отличные результаты, зал был переполнен. Зрителям было предложено явиться в форме национальных гвардейцев, дабы и лавочников не лишить сильной эстетической эмоции, тем более что в антрактах старые военные музыканты исполняли патриотические песни. И как же возможно с Фредерико, игравшим главную роль, с Лакруа и Стоклейтом в ролях второго плана, как, возможно, истратил 100 тысяч франков на костюмы и декорации с пожаром Кремля, отступлением через Березину, и как, возможно, чтобы все это, прежде всего, пятилетние страсти на святой Елене не имело успех. Хацона Лоу, тюремщика Наполеона, играл Делеттур. И я прекрасно помню, что каждый вечер после спектакля театральные сторожа должны были провожать его домой во избежание нападений. Гораздо интереснее пьесы «Предисловие», написанной Александром по случаю ее издания. Драма «Моя о Наполеоне» вызвала так много политической клеветы со стороны литературной братьев, что необходимо выяснить отношения между ею и мной. Он останавливается на трех пунктах – своей биографии, своих убеждениях и непосредственно на пьесе. Напомню, что является сыном республиканского генерала, которому ни империя, ни реставрация не уплатили сполна его жалования. Он останавливается на собственной карьере, не забывая своей роли в июльской революции, о своей миссии в Ван Вернувшись, он ни о чем не просил, в отличие от тех, кого оставил я в непосредственном окружении короля. А нашел с новыми титулами и удвоенным содержанием. Бескорыстие его проистекает от политического сознания, Иллюстрацией к последнему служит его прошение в освобождении должности библиотекаря. Не то, которое он написал как раз перед приемом в четверкую батарею, а другую, датированную в предиславии 11 февраля, а в моих мемуарах — 15. Означает ли сие, что вторая отставка сделалась необходимой, потому что первая не дошла по назначению? Так хотелось бы Александру и мы готовы с ним согласиться, тем более охотно, что первое письмо короткое, сухое, высокомерное, точно такое, какой он предпочел бы послать, но которое написал лишь после смерти короля Груши, когда писал свои мемуары. Но что бы там ни было, если письма и отличаются словами, то духом своим они идентичны отрицая переписываемую ему любовь к королевской особе, Александр тем не менее провозглашает верность принципам, которая превосходит преданность людям. Он яростно критикует министров Диани, которых спорные и губительные